Глава 61. Альбина. Она была довольна. Все шло по плану. И Глеб попался на крючок, и Дима отреагировал так, как Альбина, и ожидала. И не только в субботу, но и в воскресенье тоже. Она специально повела себя так, чтобы со стороны казалось, она избегает садовника. Конечно, на самом деле ничего подобного. Альбине было нужно, чтобы Дима ее в итоге нашел поэтому она немного побегала от него по саду, а после будто бы случайно столкнулась с ним в зимнем саду и, недовольно поджав губы, попыталась развернуться, чтобы уйти, но Дима ее остановил, легко коснувшись руки. «Стойте, Альбина Алексеевна!» произнёс он настолько проникновенно, что у девушки замерло сердце. «Вот всегда бы так! Жаль, что руку сразу отпустил». «Всё утро никак не могу вас найти», «Хотел нормально извиниться за все. Я действительно думала, о вас незаслуженно плохо, а вы ничего плохого мне не сделали, простите». «Боишься, что я пожалуюсь Глебу, и тебя уволят?» фыркнула Альбина, разворачиваясь лицом к Диме. «Главное сейчас — держать это самое лицо и не растекаться от умиления. Стоит перед ней, весь из себя такой виноват и прощения просит. Красота!» «Не боюсь». Дима качнул головой, серьезно глядя на Альбину. «Если Глеб Викторович меня уволит, я найду другую работу. Просто неприятно, что я вас обидел. Я много думал о том, что вы вчера сказали, и понял. Я сам все придумал, исходя из прошлого опыта и собственных убеждений о том, как должна себя вести хозяйка дома». «Не обращать внимания на прислугу?» развеселилась Альбина вполне искренне. «Прости, что разочаровала, но я еще и не хозяйка дома. Да и на тебя весьма сложно не обращать внимания, знаешь ли. Ты и сам понимать должен». «Моя внешность, мое проклятие», — кивнул Дима, и Альбина от удивления чуть не открыла рот. «Что, прости? Как внешность может быть проклятием?» «Очень просто». Он пожал идеально мускулистыми плечами, и девушка облизнула их взглядом стараясь не таращиться слишком уж откровенно. Нет, нет. Она долго шла к своей цели и больше не облажается. С Димой нужно подружиться. Нужно, чтобы он поверил, Альбина не имеет на него видов. Когда внешность среднестатистическая, то и оценивают другие люди тебя не по ней, а по внутреннему содержанию, знаниям, умениям и успехам. А когда ты выглядишь как греческий бог то в первую очередь по внешности и будут оценивать. Мужики станут думать, он слишком красивый, наверное, гей, и вообще зачем мне рядом такой конкурент? Я-то чуть краше обезьяны, а женщины... Они, как правило, даже не слушают, что я говорю. «Я слушаю». Как можно более по-доброму улыбнулась Альбина. «И всегда слушала. Я ведь разговаривала с тобой, задавала тебе вопросы». «Простите, я думал это подкат». Покаялся Дима, вновь посмотрев на нее виновато, и девушка закатила глаза. «Ладно, проехали. Извинения приняты, я не сержусь. И, кстати, я думаю, что ты не совсем прав. Внешность может быть проклятием, а может приносить пользу. С ее помощью можно многого добиться, хотя бы потому, что твой собеседник...» Альбина дружески подмигнула Диме. «Вместо того, чтобы придумывать аргументы, пялится на твоё декольте». Садовник засмеялся и к радости Альбины действительно опустил взгляд на ее обтянутую тканью летнего платья грудь. Ничего излишне откровенного, на ложбинку было видно. Взгляд Димы не задержался там дольше секунды, но этого было вполне достаточно, чтобы сделать вывод. «Клюнул».